Шутка. Молодой писатель Олег Зерновой шёл в издательство. Встреча с редактором была назначена на 14:00. Минуло вот уже 3 месяца, как он сдал туда свой первый роман Судьба Индейка. Олег, несмотря на молодость, был достаточно опытным автором. В региональных журналах иногда выходили его рассказы и небольшие повести, а в интернете его произведения можно было найти на многих порталах. В издательстве Зелнову принял старший редактор Козельский, который был известен среди молодых литераторов как человек мягкий и сочувствующий, либеральных взглядов. Ну что же, Олег не... Владимирович, начал редактор. Ну прочитал я ваш роман Судьба индейка. На впечатлении сложные. Слово вы, конечно, чувствуете, но вот содержание Главное действующее лицо, как я понял, инженер Быстров. Да, конечно, подтвердил Зерновой. Послушайте, Олег Владимирович, вы молоды, талантливы. Зачем вам всё это? Что именно? Не понял Зерновой. Откуда у вас эта злость? Зачем вы позволили Быстрову выступить на общеministerском совещании с критикой директора завода Давилова? Вы думаете, ему приятно было это слышать? Разве не ясно? Давилов развалил производство, большую часть площадей сдаёт в аренду, не смог удержать старых мастеров, а ведь завод был одним из лучших в отрасли. Это я понимаю, милейший Олег Владимирович. Но зачем вам нужен именно такой Давилов? Сделали бы его обаятельным интеллигентом, знатоком сигар и французских вин, и завод под его руководством то и дело принимал бы зарубежные делегации, которые приезжали посмотреть на это «Русское чудо!» «Но тогда Быстров, а Быстров восхищался бы своим директором и раз в месяц ходил бы с ним в баньку. Вы знаете, как хорошо и на раз попариться? Простите, но тогда у него не будет конфликта, — несколько опешил Зерновой. Прекрасно. Кому нужны эти производственные конфликты? Они только осложняют жизнь и приводят к преждевременному старению». И теперь несколько слов и жене. Но сначала один вопрос. Судья, по Романову, вы к Быстрову относитесь с симпатией? Вы, конечно. Тогда зачем вы в Жунныму такую, с позволения сказать, суку определили? И мещанка она у вас и хищница, и истеричка, и себе не больше такую жену не выбрали. Причём тут я, растерялся зерновой? А при том, чтобы Быстров не глупее вас. Ну, мне мне казалось, что характер главного героя лучше всего раскрыть на столкновениях. Дались вам эти столкновения? Дайте человеку пожить спокойно. Пусть и жена у него будет любящая, преданная, настоящий друг. Кстати, а с сыном что вы натворили? Что я натворил? Мы ну как же сделали из ребёнка фанатичного геймера, которого кроме компьютерных игр ничего не интересует? К тому же он постоянно огрызается и хамит родителям. Я хотел через его взаимоотношения с сыном вскрыть проблемы отцов и детей. Не надо ничего вскрывать. Нет такой проблемы. Ее ваш брат-романист выдумал. Что же вы мне прикажете весь роман переделывать? Мне казалось, что не все так безнадежно. Ну, посудите сами, добрейший Олег Владимирович. Голос Козельского стал притонным. Возьмём, к примеру, меня. Директор издательства хуже некуда. Хам и дурак. Жена та ещё стерва. Сын связался с плохой компанией, да и если быть честным, не очень умный мальчик растёт. Ну и что во всём этом хорошего? Уверяю вас, ничего. Так что идите и переделывайте. Зерновой стал, взял папку с рукописью и всё-таки не выдержал, сорвался. Да как же вы, редактор, не понимаете? Если я свой роман переделаю, то в нём читать будет нечего. В моей судьбе индейки были и конфликты, и столкновения, и крутые повороты сюжета, а так и зерновой все вцах махнул рукой. Но позвольте, возмутился Козельский. Это именно вы не хотите меня услышать. Да если у вашего Быстрова начальник золота, дома райская жизнь это же новаторство. Новое слово в литературе, шутка ли? На протяжении всего романа никакой нервотрёпки. Читатель читает и глазам своим не верит, видит, скажем, что у Быстрова на работе всё хорошо складывается и думает: "Знаем мы вас, романистов, сейчас либо жена ему гадость сделает, либо сын в какую-нибудь историю влипнет". А нет. До конца романа у Быстрова всё хорошо. Да такую книгу читатели с руками оторвут. Спасибо, прочувствовано сказал Зерновой. Только теперь я понял, как был неправ. Сейчас же сажусь за переделку. Когда за ним закрылась дверь, Козельский грустно вздохнул. Хороший парень этот Зерновой, талантливый. Но настоящего писателя из него не получится. Шуток не понимает.